Глава 11. Их больше нет. Мирон увёз её на окраину города. Место больше походило на деревню, а домик, в который её затолкал друг, был похож на развалину. Патриасна. Агата закатила глаза. И сколько мы тут тухнуть будем? А ты это точно ты? прищурился, нагло всматриваясь в глаза девушки. Агата ударила Мирона кулаком по плечу, на что тот рассмеялся. "Дальше пешком пойдём", сквозь смех проговорил, схватил её за руку и вывел на улицу. "Через другой дверь. У меня голова другим забита сейчас, а не тем, как свалить и остаться незамеченными". "Я это понял. Прекращай нервничать. Ты выбрала невероятно сильного мужчину. Значит, должна быть слабой рядом с ним". «С ним я именно так себя и ощущаю. Я скучаю по нему». Прошептала и сжала руку друга сильнее. «Все будет хорошо. Потерпи немного». Они вышли на заросшую дорогу. Прошли километра два, оказавшись у огромной водонапорной башни. За ней Агата увидела внедорожник. Мирон шарил руками по земле, отодвигая крупные камни, заглядывая под них. «Объяснись!» Ракнула девушка, что именно тебя интересует. А задача нас спросила Гату и наконец поднялся. Вы всё заранее спланировали? Ты знал что-то, девушка, не я. Глупости не говори. С чего ты вообще решил это? Машину кто-то пригнал. Ты никому не звонил, кроме Артёма. Откуда ты знал, куда нужно ехать? Любовь моя, устало проговорил Мирон, открывая машину ключами, которые нашёл под камнями. «Ты разве не знаешь, что на каждый опасный код Аркана есть определенная схема, по которой действует сотрудник?» «Я не устроена официально, не принимала коды, буркнула и немного успокоилась». «Схема у каждого своя. Обо всех знает только Игнат, Артем и Дамир. У меня индивидуальные инструкции по желтому коду». «Я поняла», — рыкнула, осознавая, что мозги все растеряла. «Нужно сосредоточиться». Переживания за Артёма сделали Агату уязвимой. «Запрыгивай, поехали!» Девушка залезла в машину. Пристегнулась. Мирон завёл автомобиль. И машина взлетела на воздух. Взрыв был похож на хлопок от шампанского. Во все стороны летели осколки стекла и металла от машины. Остатки автомобиля охватило пламя. Пустырь заволокло клубящимся. чёрным дымом. В это время Артём находился во втором аркане, сидел за своим столом, а рядом находилась псевдоагата. Как он хотел свернуть ей шею, лично. Хоть и был всегда противником того, чтобы лично убивать, но именно сейчас его ярость перешла все границы. Радует одно: мир он увёл с Агатой, и с ней всё хорошо. Выяснили, где держали Агату, но когда приехали за ней, она уже сбежала. Артём думал, что она сразу к Мирону пойдёт, но Ванька нашёл её у Никиты, хотел ему шею свернуть, да воню убедил его, что он помогает девушке. Димка и Иван должны были уже приехать. Они нарыли много интересного. А оказалось, во всём, что происходит, виноват не только Артём. В течении обстоятельств совпадение. По-другому это сложно назвать. Когда Артём и Дамир впервые поехали служить по контракту, их сразу отправили на задание. Они попали в спецгруппу под руководством Игната. Пробираясь к объекту, они истребили несколько вражеских батальонов. В одном из них служил родной брат Энги. Артём его поймал. Игнат пытал, выясняя нужную информацию, а Дамир добил его. типе в опасности не только Агата все близкие люди которые так или иначе приближены к карателям Артём поднял трубку рабочего телефона набрал Энкия Кеша гости прибыли Да сейчас будут Артём положил трубку и поднял глаза на девушку Что за гости ты не говорил что мы ждём кого-то Это сюрприз Тебе понравится притворно улыбнулся и отвёл от неё взгляд Расспоративно, аж кишки выворачивает. В кабинет без стука вошли Дамир и Иван, а Артем поднялся со стула, расслабленно выдыхая. Пожал руки одному и второму, закрыл двери на ключ, вернулся за стол, присел и одарила задачную девушку гневным взглядом. «Как твое имя?» – тихо спросил ее Дамир. Он был в ярости. Их жизнь с Василисой налаживалась – а из-за этих утырков он снова подвергает свою девочку опасности. К сожалению, от прошлого не убежишь. «Ты о чем?» Девушка продолжала играть свою роль, хотя глазки забегали. «Хватит!» – прошипел Артем. «Ты прокололась с первой секунды. Если уж затеяли серьезную игру, нужно было лучше подготовиться». А я говорила Инге, что Агата слишком замороченная. Её не сыграет даже самый крутой актёр. Девушка отвечала тихо, немного обречённо. Её предупреждали, что будет, если она не справится. Отказаться не могла, деньги нужны были очень, а за эту роль сумма прилетела баснословная. Рассказывай, что знаешь. Дамир присел на угол стола, сложил руки на груди, прожигая в девушке дыру. Моё имя Арина. Наняли год назад. Моя внешность похожа на вашу девушку. Несколько пластических операций и вот. Получилось то, что получилось. Для чего столько сложностей? Я не знаю. Мне хорошо платили. Каждый день отправляли записи с видеокамер со звуком. Изучала Агату. Но времени было мало на подготовку. Какая задача стояла перед тобой? Арина дрогнула когда Дамир в очередной раз обратился к ней. Так страшно. Ей никогда в жизни не было. Узнать. Сглотнула и продолжила. Кто такие каратели? Узнала? Спросил ее Артем, с трудом сдерживая гнев. Да. Кто информацию предоставил? Никто. Ты с Дамиром разговаривал. Я послушала. Я ничего не говорил о карателях. Прорычал парень. сжимаю кулаки до побеления костей. И не надо было. Ты сказал, что дело касается вас троих, когда про взрыв обсуждали. Инга догадывалась о том, кто вы. Ей просто нужно было подтверждение. В этот момент телефон Ивана затрезвонил. Он удивлённо посмотрел на экран, а после растерянно посмотрел на Артёма. "Говори", пробасил парнишка. По мере услышанного Иван бледнел на глазах. Тёма подскочил, понимая, что произошло неприятное. Ваняка отключился, снял очки, тяжело выдохнул и поднял растерянный взгляд на Артёма. Тём, жёлтый мерон, подорван. На месте обнаружили два тела. Артём замер. Нет. Этого не может быть. Это шутка такая? Телефон Дамира тоже затрезвонил. Он был в шоке от услышанного. С опаской посмотрел на экран. Номер неизвестный. Неспешно ответил на звонок. «Да». «Дамир?» Голос мужчины был очень тихим. Димка узнал его. Это боец, который следил за Васькой со стороны. Ему пришлось привезти ее с собой в столицу. Оставил одного из самых проверенных рядом с женой. Димку затрясло. Не нравилось ему, что происходит. «Не томи!» — выкрикнул он. Машина, в которой ехал Макс и Василиса... Парень на секунду замолчал, но, зная, если не скажет, ему конец. Их взорвали. В машине два трупа. Вызвали экспертов. Дамир отключился. В глазах стояли слезы. Посмотрел на Артема, у которого текли слезы, и понял — Они в очередной раз недооценили врага. Так не должно быть. Он не мог потерять её. Ведь он только её вернул. Дамир сейчас не осознавал происходящего. Как гром среди ясного неба, удар врага, который погрузил его душу в кромешную тьму. Артём не верил тому, что сказал Иван. На данный момент он хотел одного: Уничтожить всех и каждого, лишь бы услышать в форчании любимой девочки. «Дамир, кто звонил?» Нервно спросил Ванька, наблюдая за тем, как слезы парня капают в глаз. Только по одной причине он мог пускать слезы. И это Васька. Машину Василисы взорвали. Она с Максом ехала. Бесцветным голосом ответил ему. Зверь сейчас дико выл, желая почувствовать запах крови тех, кто посмел приблизиться к его девочке. Артем со всей дури долбанул по столу. До мира не шелохнулся. А вот притихшая девушка от услышанного попрощалась с жизнью. Скажи-ка, Арина, знала ли ты о планах Инги? Советую не врать. Голос Димы был тихим, на слух спокойным. Но он обжигал холодом. «Знала», – выдохнула девушка. Она знала все о том, что планировала Инга. «Так она хотела», – сказала, «если проколется, значит умрет». Отказываться было поздно. Инга оказалась коварной. В день, когда Арина впервые заменила Агату, ей всю информацию и раскрыли. Нужно было сбежать. Хотя какая разница?» Девушка проиграла крупную сумму, и ее убили бы в любом случае. Что дальше? Этого не знаю. Не рассказали, потому что знали, если не справлюсь, вы убьете меня. Кабинет поглотила тишина. Ванька сидел на полу, облокотившись спиной на дверь. Василиса для него была дороже родной матери. Знал же, что ситуация опасная. не уберёг. Весело в мыслях у каждого из них. Боль от потери душила, превращая парней в безжалостных и беспощадных убийц. Дамир медленно сполз со стола, подошёл к девушке со спины, положил руки на плечи. От чего та втянула голову в себя, нажмурилась. Всё в этой жизни должно быть по справедливости. Ты знала, что марасю бьёт наших женщин, и ничего не предприняла. У тебя нет родственников и детей. Нет никого, ради кого ты могла бы так поступить. Не дав ей ответить, он свернул девушке шею. Зверь этого требовал. И он сделает это с каждой тварью, что причастна к смерти их девочек. Артём злостно окинул взглядом тело Арины. поднял телефонную трубку, которая от его удара валялась на столе. Набрал номер на Кентия, заказал чистку. Крепко обратился к парню, положил телефон, не дожидаясь ответа. Не верю. Артём посмотрел на Дамира, который оскалившись, смотрел на труп девушки. Его глаза были залиты кровью и ненавистью ко всему этому миру. Иван Мне нужна экспертиза найденных станков из машин в ускоренном темпе. Уже завтра утром информация будет. Я тоже не верю. Ванька поднялся с пола, вытащил из сумки ноутбук, оставил его на стол, подключился к серверу Аркана и приступил к анализу всего, что происходило. Я не верю. Вы сказал Садомир, наконец поднимая потерянный взгляд на Артёма. «Пока не увижу результаты, не поверю». «Где Игнат?» Обратился к парням Артем. «Едет. Будет через пару минут», ответил Иван, выдохнув, дополнил. «Я нашел Хабарова». Дамир ядовито улыбнулся, предвкушая запах крови у шлепка. Хотел найти карателей, так они и не прятались. В кабинет постучались, Артем открыл дверь, впуская бойцов. Расстелили чёрный мешок. Погрузили туда девушку. "Какие приказания?" обратился один из них. "Развесь", рявкнул Тёмуч. "Никаких следов. Всех ждёт та же участь". Девушку вынесли, оставляя парней в кромешной тишине. Они ждали Игната. Действовать придётся аккуратно. Хабаров не мог всё сам провернуть. Мозгов бы не хватило. Нужно узнать, кто ему помогает. И этот кто-то. Иван поправил очки и поднял глаза на Артёма и Дамира. Виктор Прохоров. Что, блять? Чуть ли не в голос прокричал Дамир с Артёмом. Сам охренел, но все дорожки ведут именно к нему. Во-первых, полгода назад я перекрыл ему кислород. Он остался ни с чем. как его женушка. Ваня себя винил. Он и родителей Антона хотел уничтожить. Но на тот момент посчитал, что это будет жестоко. Он ошибся. По данным, которые мне предоставили из городка, можно сделать выводы, что Прохор организовал целую группу по уничтожению карателей. «Не дали мне убить мразей!» — крикнул в сердцах Димка. В этот момент в кабинет влетел Игнат. «А теперь...» Мы убьём всех, грозно высказался, приближаясь к друзьям. За наших девочек я готов личность всех разорвать. Конечно же, ему доложили всю обстановку. Пока добирался до братьев, кажется, и не дышал вовсе. Пора показать всем, кто такие каратели. Артём пожал руку Игната. Где сейчас Прохоров? Игнат присел рядом с Иваном. На экране ноутбука горел синий экран и множество непонятных цифр и букв. «И что ты здесь понимаешь?» «Это кот. Не суть, потом объясню. Притой не они оба. Не пойму одного». Ванька почесал затылок и продолжил. «Они не особо прячутся. Они настолько уверены в себе. Или есть кто-то, кто намного опаснее вас? В столице только один человек, с которым я бы не стал иметь дел». «И кто это?» – Дамир склонил голову, уставившись на Игната. «Почему он не знает о таком человеке?» «Мой отец!» «У Игната!» – заходили жевалки на лице. «Отец, ты говорил, что нет у тебя никого, кроме сестры!» Возмутился Артем от таких новостей. «Простите, он не из тех людей, кем стоит гордиться!» Игнат встал из-за стола, подошел к окну. Засунул руки в карманы и, уставившись в соседнее здание, продолжил. Он наёмный убийца. За деньги убьёт даже меня. "Думаешь, он стоит за взрывами?" голосом, пропитанным болью, спросил Артём. Он не желал думать о том, что его Агата погибла. Она жива. По-другому и быть не может, проговаривал мысленно. Если её не будет рядом, то и ему жизни не нужна. мимо нас мог дейсоть только он всё, что я умею, его школа. Игнат не хотел верить, что отец на такое способен. Отец прекрасно знал, что Дамир и Артём ему как семья, а их девчонки как сёстры. Но Игнат также прекрасно знал, что в отце нет ничего святого. Но это совсем другая история. И если поступил заказ на карателей, Он за него возьмется. «Как действовать будем?» Голос Димы камнем прибил каждого. Зверю было плевать. Если отец Игната решил, что может уничтожить их семью, то он об этом пожалеет. А Артем думал идентично. И не таких стирали. И этот поплатится за все. Игнат, как и братья, был настроен серьезно. Да он отец. но если заморол свои руки и прикоснулся к его семье, то в том случае он сирота. Все четверо молчали, но каждый из них знал наверняка, что бы ни случилось, они могут доверять друг другу всегда. Поехали за Хабароввым Прохором дальше по обстоятельствам. Парни собрали всё необходимое: оружие, запасные обоймы. Иван, остаёшься здесь. Подготовь канору для гостей, дал Лукас Дамир, на что пареньки внул и снова откнулся в экран ноутбука. Приехали к притону довольно быстро, учитывая, что за рулём сидел Артём. Желание вырвать глотки у родом срывало у него крышу. Адекватным его сейчас назвать было сложно. Впрочем, все они сейчас были подавлены и разбиты. Только голая ярость и желание убивать. такими их сделала война от этого не уйти они видели смерть моряй из крови бесконечная война в которой остаётся мало победителей если остаются в живых то становятся такими как они но можно ли назвать их людьми после всего что они пережили уже вряд ли но они старались ими стать если могут любить Значит, в них ещё есть душа. Кто-то решил, что может позволить себе забрать тех единственных, кто делает их жизнь похожей на настоящую. Очень зря. Артём затормозил прямо у входа. Здание было похоже на обычный панельный дом. Два этажа, балконы и развешенное бельё на верёвках. Всё делалось для того до глаз. Один подъезд и ни единого охранника. Конечно, внутри достаточно тех, кто охраняет марази. Вот только для парней они были комарами. Прихлопнул и забыл. Молча вышли из машины. Игнат прилепил на замок двери срывчатку. Пара секунд, колобок, и дверь открыта. Им навстречу уже бежали щуплые мужички в чёрных костюмчиках, размахивая автоматами и раскидывая скортыми словечками. Это всё, что в них было крутого. Пара минут И братья затащили 6 трупов в подъезд, чтобы не пугать гражданских. На первый этаж отправился Игнат. Вторым занялся Дамир. На третий поднялся Артём. Странно, больше их никто не встречал. Даже не позаботились о собственной безопасности. В длинных коридорах стояла кромешная тишина. Дёрнул первую дверь. Закрыта. Выбил её ногой. Комната оказалась маленькой. Кровать и тумбочка. И, видимо, место для утех, сделал вывод Артём. Заглянул под кровать, где услышал шорохание и обнаружил девушку, которая от страха сжалась в комок. "Привет", пробасил парень. "Не бойся, я тебя не трону. Просто скажи, где хабаров?" "Последняя дверь направо", прошептала она, не открывая глаз. Артём подскочил. и быстрым шагом топал к той самой двери. Не раздумывая, выбил дверь, где и обнаружил двух искомых. Они сладко спали в обнимку среди бутылок и мусора. Запах тухлятины и соня ударил в нос, от чего Артём скривился. А эти даже не проснулись от грохота выбитой двери. Артём достал телефон, набрал Дамира. Третий этаж, последняя комната направо. Отключился. и уставился на отвратительных экземпляров. Как же ему хотелось убить их здесь и сейчас. Но стоит потерпеть. Нужно узнать, кто за всем стоит. Эти точно не могли провернуть всё самостоятельно. Дамир затолкнул девушку в комнату, толкнул её. Она упала на колени к ногам Артёма. "Какие люди! Наигранно весело", воскликнул Артём. "Инга, как ты?" Да пошёл ты, выплюнула она, Адриф Артёма ненавистным взглядом. Конечно, пойду, не переживай. И ты пойдёшь. Вызови бойцов, обратился к братьям. Уже поднимаются, усмехнулся Игнат, наблюдая за тем, как Инга начинает паниковать. Да ты хоть знаешь, с кем дело имеешь? А орала, как ненормальная, цепляясь руками за ноги Артёма. Знаю, Мне плевать, брезгливо отшвырнул её ногой. А то на парня? Девушка расширила глаза. Неужели её обманули? Он говорил, что каратели, услышав его имя, не станут их трогать. "Богдан убьёт вас всех. Баб ваших убил, и вас тоже уж ждёт". Артём не вытерпел, совернул ей шею. Хотел Хабарову больнее сделать, но терпеть морозу сил не было. А то, что это отец Игната, теперь знают наверняка. Двух алкашей связали и увезли во второй аркан. Парни сидели в машине, молчали. Не было сил. После подтверждения, что это Богдан, вера в то, что девочки живы, начинала таять. «Как же больно!» Артем прикусил нижнюю губу до крови. Вышел из машины и начал бить кулаками в стену дома. Кровь стекала с его рук. «Ах!» Слёзы обжигали щёки. От бессилия уселся на землю, обхватывая колени руками. Димка вышел к нему, уселся рядом и положил голову на плечо брата. Мой маленький лисёнок. Как же так? Не уберёг, не смог сделать счастливой, а ведь он обещал. Сжирал себя изнутри домир. А, Гата, моя любимая девочка. Не успел я тебя женой своей сделать. Не успел показать, насколько сильно нуждается в ней, карил себя Артём. Отец, неужели он и правда сделал это? Если это так, он убьёт его сам. Игнат сжал кулаки, пересел на водительское сиденье, завёл автомобиль и резко тронулся с места. Он должен всё выяснить, должен всё исправить. Вот только можно ли исправить смерть? Артема с Димкой забрал Иван. Позже сидели в кабинете Артема. Пили виски и ждали. Если Ванька не может найти Богдана, Игнат тем более не сможет. Как и предполагали, друг заявился в два часа ночи. Потрепанный, в крови. Я не знаю, где он. Игнат упал перед парнями на колени. Опустил голову. «Простите меня. Он убил половину людей, которые охраняли владение отца. Но никто так и не сказал, где его найти». «Брат, ты не виноват в том, что он твой отец». «Ты не такой, как он», продолжил Артем. Приблизился к Игнату, помог ему подняться и обнял. «Мы найдем его». Дамир обхватил парня и прошептал. «Как бы ни было». Я не чувствую, что девочек больше нет. Возможно, просто не хочу верить в их смерть. Спали в креслах. Иван не сдавался, искал любую зацепку, хоть что-нибудь. Но нет, этот Богдан, словно призрак. Казалось, что такого человека просто-напросто не существует. Всё, что Ваньке удалось нагопать, так это запись свидетельства о рождении Игната. Впервые он чувствовал себя некчёмным. До этого момента он мог найти любого. Уснул на столе, а проснулся от посыпавшихся сообщений на электронную почту от судебных экспертов.